так что награды не получила. Чувствуется бабушкина выучка. Так если вы в нее по всем статьям пошли, то я от того генерала понимаю. Да нет, я больше на маму похожа. Но ну и от бабушки кое-что досталось. Характером я в нее, говорят. Взглянув на часы, они опять вышли на трассу. Теперь маршрут пролегал по хорошо утоптанной тропе, и вскоре они выбежали на поляну. Предстояло пройти совсем немного, но выполнить при этом самое сложное задание. Соперники уже достигли реки. Алексей, придерживая байдарку, помог Наталье спуститься в нее, заправил кожух, подал весло. Дальнейшее у Лены уже не было времени разглядывать. Им предстояло преодолеть два круга на лошадях без седла с одной уздечкой. Лошади находились внутри небольшого загона, и их нужно было сначала поймать, чтобы выполнить задание. Животные, взволнованные шумом и громкими криками болельщиков, беспокойно бегали по загону и непрерывно взбрыкивали задними ногами. Кое-как Лене и Герману удалось справиться со строптивцами, но еще труднее было проскакать нужную дистанцию, не свалившись. Лена то и дело скатывалась то на шею лошади, то на бок, но каким-то чудом все-таки удержалась. Герману, казалось, было легче. Лошадь под ним была пониже, и он, обхватив ее бока длинными ногами, опередил Лену почти на два корпуса. Но и она не посрамила чести, почти догнала его к концу второго круга. Верка крикнула, что у них пока лучшее время, но впереди был водный слалом и самое трудное испытание — подъем по скале. Выбежав на берег, они увидели, что Алексей и Наташа уже на подходе к последней преграде. Казалось, все участники праздника собрались посмотреть на финиш самых перспективных пар. Лену и Германа дружелюбно похлопывали по спине, жали руки, одобрительно смеялись. После изнурительного бега по тайге и не менее изматывающей скачки на лошадях, вся эта радостно голдящая толпа сливалась перед ней в одну сверкающую разноцветную ленту, от взгляда на которую рябила в глазах и кружилась голова. Было одно желание — присесть и хоть на минуту прикрыть глаза. Но решительно тряхнув головой, Лена отогнала мысли об отдыхе и сосредоточилась на том, что делалось за рекой. Они с Германом получили небольшую передышку, так как время, пока они дожидались байдарки, в зачет не входило. — Смотри, смотри, как идет! — прошептала за спиной Верка, словно по асфальту, а Наталья отстает. Алексей и Наташа шли по скале параллельными маршрутами. Лена с удивлением наблюдала за уверенно взбирающимся на скалу мужчиной. Она поднималась по этой стене множество раз и на память знала все зацепочки, расщелины, карнизы, которые помогали достигнуть вершины. Но Ковалев шел по стене впервые, без тренировок, и пока не уступал ей по времени. Участники соревнований совершали восхождение обычно с верхней и нижней страховкой предосторожности не были лишними, так как жара, утомительный бег по горной тайге, а потом еще и этот подъем могли привести к печальным последствиям. Алексей тем временем достиг вершины. Девушка тоже довольно быстро набрала темп и быстро проходила участок с отрицательным уклоном. Вдруг что-то случилось. Толпа ахнула и подалась вперед, Наталья буквально на несколько секунд замерла на месте и вдруг резко скользнула вниз. Страховка удержала ее, но она внезапно перевернулась вниз головой и, как большая беспомощная птица, закружилась на веревке, пытаясь за нее ухватиться и подтянуться вверх. Что-то кричали, вверху и внизу страхующие. Лена видела, они пытаются подтянуть девушку вверх. Но, видно, что-то не ладилось, и Наташа продолжала беспомощно висеть в воздухе. Алексей бросил несколько слов парням, отстегнул нижнюю страховку и на одной верхней пошел вниз. Верка где-то раздобыла бинокль, и они втроем, вырывая его из рук друг у друга, пытались рассмотреть происходящее на скале. Алексей достиг небольшого выступа, прозванного за свою незначительность «тараканьем лобиком», и, протянув руку, пытаясь ухватить напарницу за страховочную веревку. Дотянуться ему не удавалось, а девушка уже висела без движения. «Похоже, она потеряла сознание», — заметил Герман. Лена разглядела в бинокль, что правая нога Натальи залита кровью. Очевидно, травма и стала причиной ее падения.